Как у многих хвастливых людей, в натуре Гобарда таилась значительная доля робости. И сообщение о титуле раненого разбудило в нем это чувство. Будучи раблепствующим выскочкой, он благоговел перед титулами. Но наряду с этим капитан трепетал и перед своим полковником, потому что Персик Кирк не прощал ошибок своим подчиненным. Жестом руки Гобард Остановил своих людей. Он должен был все обдумать и взвесить. Заметив его нерешительность, Блад добавил еще один аргумент, давший его пищу для дополнительных размышлений. Запомните, капитан, что лорд Гилдэй имеет в лагере Тори друзей и родственников, которые не преминут сказать кое-что полковнику Кирку, если с его светлостью обойдутся, как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 Блад, считая, что ему не следует здесь больше задерживаться, сказал, обращаясь к Гоббарту, «С вашего разрешения хочу пожелать вам всего хорошего, капитан». «С моего разрешения вы задержитесь здесь еще», — резко ответил ему Гоббард. Блад пожал плечами и сел. «Вы нестерпимо скучны», — сказал он, — удивляясь, как этого еще не заметил ваш полковник».